Семья от царёва над ним, Петром, тогда словно над мёртвым плакала, за пола его хватала, домой тянула, мешала Петру. Жена молодая в доте, в пуховиках да в перинах н о ч а м и р е вмя ревела, Анна и Монсова и в глаза тыкала. Одно только и было слово. о с т р о м да с т р о м д да разве так, где в старину ц а р и т делывали?» Царь-то н как Иван Великий, стой в золотой шапке, чтоб все смотрели, да с голов шапки броняли, а ты, дева, все дела сам лезишь, нехорошо, не гоже. Сестры царевны, да тетки царевны, девки-перестарки по т е р е м а м да по монастырям сидящие змеями шепели. Ну, Софья сестра, та просто на его петровские воинские потехи, замыслы, на солдат молодых глядя, злобно бормотала. э т что ж, что ж, это конюха какие-то. Ха, вот тебе конюха, болтавскую победу добыли, конюха дура. Петр гневно хлопнул ладонью по столешнице. Тихо, мыши скребутся. Денщики храпят за стенкой. И нарубленных в лапу стенах дворца ч у д и т с я Петру они, родные лица В больших волосах, в бородах, Смелым, упрямым, ревнивым светом Наперекор темноте горят их родные глаза, А кругом-то темно. Ельник д да о береза, осина, неяркое солнце, Зори летние, длинные, во всю ночь Зимними долгими ночами треск лучины, чашки деревянные черные, хлеб черный и избы черные от дыму. А у народа сердце смелое, сильное.